Глава 17. Эфир вихрился от локальных возмущений. Магический фон зяял рваными ранами. Ровное течение острова прервалось, разорванное навоскоты. Воспринимаемое обычно спокойным, сейчас поверхность эфира изобиловала провалами, то тут, то там расцветали вспыхи и чёрных клякс из сверкающих звёздочек бриллиантовых слёз. Эхо применённых заклятий, затихающими волнами, разносилось по исколеченному участку леса, ставшего ареной столкновения двух разнонаправленных сил. Алия посмотрела на крововленный бок и тяжело вздохнула. Успел таких гад зацепился Рейхмариу. Шёстрый блюдок, как сыпал чарами, быстро, безостановочно, с редкими промежутками на подготовку. Раньше ей приходилось о таком только читать в старых книгах. Понадобятся все умения, чтобы на равных противостоять этой твари. Госпожа из-за пригорка донёсся голос Витольда. Витольд, верный Витольд. Значит, выжил. Это хорошо. Люди понадобятся. Самой ей не справиться, нужна помощь. Попытка воззвать к дару ничего не принесла. Она полностью опустошена. Сияющий чёрным пламенем шар потух, превратившись в едва тлеющую искру. Поединок дался трудно, едва выжила. Я здесь. Алия приподняла руку, привлекая внимание. Командир её личной стражи появился в сопровождении пары солдат. Доспехи всех троих несли следы многочисленных повреждений, глубокие борозды, вмятины и царапины. Им тоже пришлось несладко. Проклятый Юржан оказался неожиданно много. Её люди пришли в окружение света факелов. Дымещейся палки с покличи дели густым сморадным дымом. Госпожа Витольд подскочил, осторожно опускаясь на колени рядом с хозяйкой. Вы ранены? Какой догадливый, извитильно отозвалась Алия, и не дожидаясь реакции, резко спросила: Сколько потеряли? От количества выменов зависят дальнейшие действия. Идти с парой солдат против армии закованных в сталь южан, она не собиралась. Про доигарцев многое говорят. Но здравомыслию им никогда не отказывали. Рисковать жизнью, не имея шансов на успех, глупо, глупо и безрассудно. Питерх витольтопустил глаза к земле, а лес скрипнул зубами. Питерх во имя первородного мрака, питерх её воя на фубиле, и кто, жалкая шваль с ублюдского юга, шлюсины дети, надеюсь, перед тем, как позволить себя убить, выпотченённые обозаботились прихватить с собой кого-нибудь из южан или они встали на колени, чтобы их было удобно резать, зло бросила Алия. Воин вспыхнул, с языка едва не сорвались слова, о которых он впоследствии сильно пожалеет, но в последний момент сумел удержаться. Понял, что упрёки заслужены и нет в них оскорбления чести. Проиграть более слабому противнику, надеясь на собственное превосходство в подготовке и снаряжении, Вот где урон чести и гордости. Поле боя осталось за нами. Глухо обронил Витольд, но госпожу он предпочитал не смотреть. Оправдания прозвучали жалко, и он это тоже прекрасно осознавал. Но что ещё говорить, что размен в один к трём-четырём так это позор для таких, как они. Каждому воину до Игара следовало убить не меньше пяти-семи, прежде чем пасть самому. За нами, да. Резнесла Алия и добавила: "Похоже, не ты один недооценил врага". Витольд вопросительно поднял взгляд. Один из подошедших воинов опустился на колени и принялся оспора доставать из сумки куски чистой ткани и лечебную мазь для перевязки. "У Корзаня был радужный жезл", сообщила она. Глаза командира стражи вспыхнули. "Вот почему он смог мне противостоять на равных". Властотели манора замка Разенвальд никогда не имели в роду обладающих магическим даром. Можно представить удивление хозяйки, когда она вдруг получила отпор, да ещё такой мощный. Подарок из Шатцунасхар приложил Витольд, и так очевидно. Откуда же ещё, проворчала Алия. Первосвященники снабдили сторожей хорошим оружием. Радужный жезл встречался чрезвычайно редко. За последние 3 сотни лет едва наберётся на пальцах людей, что видели его вочию, и со всеми единицами тех, кто наблюдал его применение. При помощи его абсолютно любой человек, включая тех, кто не имел никаких способностей к чародейству, мог на равных разговаривать с любым из магов, в том числе обладающих истинным даром. Грозное оружие, дарованное богами своим смертным последователям в незапамятные времена. Итак, ненавидимая всеми волшебниками. Благодаря жезлу их исключительность ставилась под сомнение. Любой крестьянин мог запросто встать на одну ступень с блистательными изпаряющего города или досвалион из Дуигара. Поэтому за радужными жезлами всегда шла охота со стороны носителей магического таланта. Утверждали, что уничтожено уже половина. Правда или нет, никто подтвердить не мог. Точное количество знали только первосвященники шастцунасхар, которые, разумеется, делиться секретом ни с кем не желали. Ещё они отступили, но боюсь ненадолго, поведал Витольд. Скорее они обязательно вернутся с подкреплением. Местный дюк окажет им помощь и обязательно даст солдат. Нас задавят числом. Про недавнюю победу ни слова. Нес чего хвастать. Цель всё ещё не достигнута. Вор занят тоже скоро очухается. У него мало опыта управления жезлом, но он быстро адаптируется. Не берусь предсказать исход нашей следующей встречи, призналась Алия. Ей закончили перевязку. Солдат подставил плечо, помогая госпоже подняться. "Я видела вора", вдруг заявила она. По лицу девушки скользнула улыбка. "Это хазул, представляешь?" Витольд нахмурился. Упомянутый термин ему был незнаком. В чередийских делах командир стражи разбирался поверхностно, но не это самое странное. Сразу после битвы здесь появился необычный мальчишка. У него на руке было родовое кольцо нашей семьи, а когда я попыталась его остановить, он выхватил призрачный меч. Я даже подумала, что мне это всё пригрезилось из-за потери крови, но перстень всё ещё покалывает холодом. Юная колдунья приподняла руку, На изящном пальце тускло сверкнуло кольцо с двумя переплетёнными символами гербом Дессарён. Вэн покачал головой. "Я не понимаю", сказал он. Алия невесело усмехнулась. "Я тоже. Это бред какой-то. Откуда здесь взялся этот мальчишка? И где, во имя всех ушедших за кромку, он достал нашу семейную реликвию? На мече Зефира такие только у паладинов увидишь, и то только у самых заслуженных". А это обычный бродяжка, одетый в жалкие обноски, может, послушник одного из храмов, неуверенно предположил Витольд. Алелиш скривилась. Откуда у щенка жрица оружие, передаваемое избранному богам напрямую на обряде полного освящения? Возможно, оттуда же, откуда и радужный жезл? Девушка остро взглянула на подчинённого, подумала о чём-то и, придя к неким выводам, отрицательно мотнула головой. Не говори ерунды, отмахнулась она. Ставлю неистовые против кружки тигровой настойки, что жезал передали ещё про прапрадеду Карзани, когда Немуранский свиток поместили в замок Розенвальд, и южный королевский дом заключил договор крови с конклавом первосвященников. Видимо, шестцы Насхар подстраховались и предоставили хранителю дополнительные гарантии в лице божественной длани. Алия употребила одно из названий святого оружия, вышла в ходу среди нескольких королевств сделав несколько шагов, опираясь на солдата, она с ненавистью выдохнула: "проклятые ублюдки". Ярость от недавнего поражения всё ещё снидала изнутри, и два незакончившихся смертью поединков больно ударил по самолюбию молодой черадейки, привыкшей побеждать. Догадываясь, какие чувства одолевали госпожу, Витольд благоразумно промолчал. Какое-то время они двигались в тишине. Авор напомнил воины произнёс неизвестное слово хазул Кто это? Аля поморщилась. Скорее, что это? поправила она. Это не человек и вообще не живое существо. Что-то среднее между големом и гомункулусом, обладающее зачатками разума, хотя и очень примитивного, как собака, но созданная для единственной цели. После выполнения задания полностью превращается в бесполезную куклу. Его преследовали уже не? Да. Встретив в порту Саграсы отряд графа Корзаня, Алия моментально догадалась о причинах его появления в этой вонючей дыре. Слухи о краже свитка распространились по миру со скоростью лесного пожара. На случившимся судачили все, кто так или иначе относился к искусству. Они последовали за графом вглубь материка, надеясь перехватить вора прежде, чем у него отберут украденное сокровище. Не понимаю, зачем Хазул пришёл сюда. Густой лес лишь задерживал его. Это всё башня. Такие сооружения, несущие в себе столько магии, по неволе притягивают к себе любое магическое создание. Оно для них как магнит. Наверное, конструкт ехал по одной из просёлочных дорог, когда его затянуло в водоворота ауры блуждающего чудовища. А южане-придурки ринулись следом. Он мог проскользнуть внутрь. быстро вставил Витольд. Вряд ли изначальный приказ не позволит отклониться на время от курса, возможно, полностью отказаться от поставленной цели, ни за что. Их специально делают такими. Калдуния помолчала и с удовольствием выплюнула. А и уже не всё равно идиоты. Что мешало схватить вора раньше? Наверное, не успели перехватить вовремя, оправдывая соперников, поделился Витольд. Оля наградила его раздражённым взглядом. Бог нещадно болел, идти приходилось осторожно, то и дело устраивая короткие передышки. Какая разница? Главное, что растяпы упустили его и нам не дали схватить. Дурак Корзане принялся швыряться чарами почти сразу. Что-то голый кретин, вспомнив, как воздух прорезала молния, сотворённая на божественных началах, Оля скрипнула зубами. Стыдно признаться, В первую секунду схватки она подумала, что против них вышел полноценный аватар какого-то бога. Настолько сильно ощущалось присутствие божественной силы. Касаруки Индюк влил столько энергии в простейшее заклятие, что слехвой хватит на уничтожение целого замка из камня. С трудом удалось погасить эффект тотального разрушения, спасаясь от взрывного отката. Необразованный дурень даже не понимал, насколько близко находился ад гибели. Да где монографа. Пусть бы подох, мир только чище бы стал. Так болван мог прихватить с собой всех, включая отряд дойгарцев. Отрыжка лошадиной задницы. Всё равно, что поручить крысе из городских трущоб обслуживание алхимического двигателя. Рано или поздно обязательно подорвётся. Хотя стоит признать, потом он уже освоился и бился довольно прилично. видимо, вже зал вшиты какие-то специальные корректирующие плетения, помогающие совсем уж быстолковым носителям. Мы сохранили почти всех лошадей. Между делом обмолвился Витольд, осторожно покосился на госпожу и нейтральным тоном осведомился. Будем возвращаться в Саграсу? Она задумалась. После ученённого разгрома поле битвы осталось за ними. Правда, однако, у неприятеля имеется существенное преимущество источник подкрепления. Связываться в новый бой будет неосмотрительно. Однако шанс завладеть Немуранским свиткам перевесил любые предосторожности. Нет, решительно заявила десвальон. Поедем дальше. Не за графом и его людьми, а сразу к Паулю Гренверу, к алхимику. Думаете, он в этом замешан? Девушка посмотрела на воина с лёгкой насмешкой. А ты думаешь, кто вырастил Хазула? Его создать не так просто. Например, я не смогу вырастить существо подобного рода. Особенность магического дара не позволит. А старцу из башни это не составит проблем. Зачем ему сыток? Алия раздражённо дёрнула правым плечом. Да всё затем же, туманно бросила она и замолкла, отвлекаясь на простейшее лечебное заклятие. Бог пылал жгучим огнём. С каждым следующим шагом боль лишь усиливалась. Всё-таки крепко приложил её граф напоследок перед тем, как сбежать. Должно быть, жезл пошёл в разнос, и ужанин испугался. Повезло ей, ему, всем. У неё силы тоже были уже на исходе. На кого Хазул похож? осведомился Витольд. Пришлось напрячься, вспоминая тот короткий миг перед тем, как беглец сумел скрыться в темноте мрачного ельника. Мужчина высокий, выглядит немного нескладным, но это обманчивое впечатление. Двигается очень быстро. Одет в дорожную одежду зажиточного горожанина: кожаная удлинённая куртка на манеркам Зола, чёрные длинные сапоги, рубаха тёмно-зелёная. Волосы редкие, зачёсаны назад. На вид лет 40. Лицо толком не рассмотрела. Воин неспешно кивал, запоминая описание. Приметная внешность найдём. уверенно заявил он. Алия посмотрела на него с иронией. Они подошли к лошадям. Стали подтягиваться остальные выжившие солдаты, отправленные на поиски госпожи получасом ранее. При необходимости эти твари умеют менять внешность. Не сильно, но достаточно, чтобы не заметить среди других людей. А как же вы его узнали? Хозяйка облокотилась на ближайшего коня, переводя дух. Я попробовала набросить на его разум теньята. Думала, вор обычный человек. Но он взял и спокойно бросился дальше. Вот и поняла, кого отправили в замок Разенвальт. Умно, если подумать. Алхимик знал, кого посылать. Витольд принялся проверять седло, другие воины собирали пожитки. Уже прозвучал приказ готовиться к срочному отъезду. А что за человек этот, Пауль Гренвер? Вы его знаете? Лицо Алии искривилось в гримасе неприязни. С этим мерзким старикашкой всегда оставайся настороже. Я лично с ним не знакома, но наслышана. Никто и никогда не упоминал его добрым словом. Врагов у него много. Но у поганца есть нехорошая привычка всех заявившихся по его душу варить в котле и жрать на обед. Чистокровная доигарская аристократка нахмурилась. Ещё меня очень беспокоит появление того странного мальчишки. Не знаю, откуда он взялся, но его тоже необходимо найти. Пауза. И как бы ни сильнее самого свитка, последнее уточнение вызвало удивление у главного стража. Сказать ничего не сказал, но физиономию скорчил соответствующую. Родовое кольцо невозможно украсть. Терпеливо пояснила Алия, неспешно забралась в седло. тонкие пальцы уверенно перехватили поводье. И я очень хочу знать, как так получилось, что у какого-то жалкого замороша на пальце ощутился перстень с гербом моей семьи. "Больно?" участливо спросил Рауль. "А ты как думаешь?" огрызнулся Карзани. "Сам не видишь?" И сунул в лицо брата обожжённые ладони, почуяв запах изгоревшего человеческого мяса, светский повеса испуганно отшатнулся. Будьте прокляты мерзкие святоши, что подсунули нам эту дрянь, запальчевал воскликнул граф. Паскудный жезл чуть не сжёг меня заживо. Вокруг раненого дворянина суетились сразу два лекаря: один мазал ожоги маслом, второй готовил полоски из белой ткани на перевязку. Дюк Харольд стоял рядом, скрестив руки на груди, мрачно наблюдая за поднявшейся суматохой. Обоч чужака приехали под утро без солдат, И рыпачкиные в грязи, усталые и злые. Где ваши люди? Дождавшись паузы, вклинился дюк и напомнил: "Днём ранее вы уезжали в сопровождении двух десятков латников. Дело происходило в каминном зале. Пострадавшего не стали далеко уносить, разместив прямо на лавках у широких дубовых столов. Пусть притащат ещё воды". Рявкнул Рауль, глянув куда-то в направлении коридора, где бегали слуги. Младший родственник владельца Разенвальда пытался судорожно оттереть засохшую кровь на руках, смешанную с потом, дорожной пылью и кусочками желтоватой хвои, пятна никак не хотели поддаваться. Так где ваши люди? повторил Харальд, так просто отступать он не собирался. Королевские бумаги, может и важны, и обязывали помогать чужеземцам с другой стороны длинного пролива, но собственный манор для дюка всегда оставался на первом месте. Если отряд воинов, между прочим, экипированный великолепно позднешним мерком, уничтожили неизвестные враги, то ему следовало об этом знать. И в подробностях. Никого нет, мрачно откликнулся Рауль. Карзани между тем яростно шипел, пока лекарь обрабатывал вздувшиеся волдыри и убирал остатки кожи. Всех убили? удивился Харальд, в его голосе проскользнули нотки беспокойства. Ие бить группу хорошо подготовленных солдат, конных и оружных, это, знаете ли, навивало на неприятные мысли. Кто? жёстко спросил Дюк, отбросив условности. Не время для учтивых манер. Брат графа тяжело на него взглянул и с явной неохотой ответил: "Дуигарцы". Наступила оглушающая тишина. Упоминание о зловещих последователях тёмной стороны искусства вызвало оторви Харальд не ожидал, что в деле замешан и Дэсваллон. До глухой провинции мирного королевства обычно только докатывались отголоски и гремевших где-то далеко во внешнем мире грозных событий. И сегодня вдруг они очутились в эпицентре того, о чём привыкли лишь догадываться по слухам. Зиг нервно провёл рукой по затылку. Родное Хломдорк вдруг показался хлипким и беззащитным. Азария тесная их, чтобы куда-то бежать. Это вторжение, угрюмо выдохнул он. В голове творился сумбур, раскакивалые мысли, в основном связанные с экстренным отъездом в гости к дальним родственникам на побережье. Только глупец захочет участвовать в авантюре, где замешаны тёмные. Против дуегара не осмеливались идти даже блистательные обитатели небесного града, никто не мог заподозрить в отсутствии разума. Нет, поспешил успокоить его граф Несмотря на ранение, Корзани моментально отметил нервную реакцию Дюка на сообщение брата. Это один отряд, и я даю вам гарантию, что он действует без одобрения великих семей. Эта инициатива исключительно одной юной особы, которая взяла на себя слишком многое. Да, войны можете не опасаться, поддакнул Рауль, догадавшись, что сболтнул лишнего, но удержаться от ядовитого укола не смог. Никто не придёт захватывать ваш прекрасный замок. Не беспокойтесь. Проскользнувшую насмешку не смог бы не заметить и более рассеянный человек. А Харальд никогда не жаловался на отсутствие наблюдательности. Он рассерженно засопел. Пришлое нравились ему всё меньше и меньше. В конце концов, король далеко, а дюк здесь, как и его земли. Мой брат глуп, спокойно сказал Карзани. Прошу простить его. Рауль возмущённо вскинулся, готовый возразить, но под тяжёлым взглядом старшего родственника Асёкся насупился и отвернулся. Дюк ничего не сказал на проявленный гонор со стороны младшего чужака, его волновало другое. Вы нашли того, кого искали, осведомился он и не замедлил уточнить. Дуигарцы тоже хотели его захватить. Граф поневоле страдальчески скривился. В памяти всплыло начало боя в лесу. Яростная контратака озверевшей ведьмы едва не стоила ему жизни. А ведь отец говорил: жрицы клялись, что против жезла не выстоит ни один маг. Правильно, что тёмных опасаются в мире. Вспомнив переплети магического поединка, Корзаня прикусил губу. В какой-то момент божественное оружие стало словно само по себе Оно управляло, создавало чары и наполняло их силой, а человек превратился в придаток. Именно поэтому его чуть не сожгло. Жезл принялся действовать, не оглядываясь на состояние того, кто его держал. Хорошо ещё, что удалось отделаться ожогами на руках. Имелись все основания полагать, что мерзкая палка остановилась бы только после смерти носителя. Вор ушёл, но, думаю, мы знаем куда, сказал граф. Рауль Грюнвер поставил Дюк. Вы знаете, какая у него репутация? Знаем, снова в лес Рауль. Харальд пожал плечами. Дело ваше. Лично я предпочёл не тревожить старика все эти годы, хотя знал, что он поселился на моих землях. Хочу, знаете ли, прожить отмерённые мне богами годы тихо и спокойно, а не загибаясь от какой-нибудь алхимической травы. Рауль растянул рот в презрительной улыбке. Силы алхимика преувеличены. Он всего лишь старик, живущий в одиночестве на отшибе. Старик, живущий по слухам уже пару сотен лет. Наровоучительно заметил Дюк, но дальше спорить не стал. Ему вдруг остро захотелось побыстрее распроводить нежеланных гостей со двора и вернуться к обычной жизни. Дуэгары, похищенные реликвии, магические схватки Священное оружие, южане, королевские указы всё это вселяло тревогу, несло беспокойство и обещало неприятности. Нет, пусть с этим разбирается кто-то другой. Кому нравится эта возня? Харольду это даром не нужно. Я дам вам сопровождающих, 10 дружинников, сказал дюк и, предрекая возможные возражения, быстро добавил: Больше не могу, извините. У меня ярмарка, пришло много народу, надо следить за порядком. Карзаникевнул, принимая объяснение, хотя догадывался, что он лишь повод не залезать излишне глубоко в надвигающиеся проблемы. Мог его вовсе отказать, да только бумаги с королевской волей никуда не исчезли. В качестве жеста доброй воли могу сказать, что в городе сейчас находится ученик Пауля Гренвера, добавил Харальд пытаясь гладить нежелание предоставить больше людей. Мой кастелян сообщил, что мальчишка хочет продать оружие и коней. Граф и Рауль быстро переглянулись.